СТРЕЛА 22 марта 1774 года от сошествия. Первая зима. Герцогство Ориджин. Карета скрипнула рессорами, сойдя с верхней точки перевала, словно вздохнула с облегчением. Эрвин очнулся от дремоты и глянул в окно. Дорога плавно уходила вниз, змеясь по склону, и справа возносились к облакам хмурые утесы, а слева долина на миг ослепила Эрвина. Она была изумрудным пятном, манящей оттепелью среди скал, весенним цветком, пробившимся сквозь снег. Домики крестьян под соломенными крышами, аккуратные, крохотные при взгляде с птичьего полета, казались золотистыми кусочками свежего хлеба. Между ними то там, то тут рассыпана сахарная пудра невозможно рассмотреть крупицы с расстояния в добрый десяток миль но эрвин знал что это отары овец а у восточного края долины лежал подлинный алмаз голубое озеро город прирастал к нему втискивался в уютный просвет между водой и скалами а герцогский замок врезался в озеро черным клыком засел в его синеве Если по правде, то нужно признать, родная долина весьма красива, блистательно той особой красотою, какой бывают наделены лишь женщины и песни, крайне редко строения и места. — Ничто прекрасное не должно пахнуть нищетой, — сказал Эрвин и подмигнул городу, лежащему внизу. — Можешь не поверить, но терпеть осталось недолго. Я принес тебе спасение. Карета начала спуск, набирая ход. Чертовски странно возвращаться домой с чувством предвкушения. Эрвин хорошо знал, чем встретит его родная земля. Древний город, полный солдат и нищих. Фамильный замок, напряженный и хмурый, как воин на часах. Отцовские вассалы с каменными масками вместо лиц. Сам отец... Обладающий дивной способностью вложить угрозу в любое слово или движение, даже в молчании. И сестра Редкий проблеск света. Через неделю Иона выйдет замуж. Ее супругом станет граф Виттор Шейланд, правитель судоходной реки Торрей и узкой полоски прибрежной земли. Отец Виттора был банкиром, дед купцом. Ни славой, ни могуществом, ни древностью рода он. Не чита, Иони, До такой степени неровня, что свадебные торжества будут выглядеть дурной комедией. И, несмотря на все это, Эрвин чувствовал предвкушение. «Я сделаю кое-что. Я принесу перемену. Таков будет мой свадебный подарок, дорогая Иона. Десять поколений великих предков, славных военачальников и доблестных рыцарей не смогли побороть единственного противника — бедность а я смогу. Забавно, правда? Я не рыцарь, не полководец. Я белая ворона. Однако тем, кто вернет славу первой зиме, буду именно я. Ты оценишь иронию, любимая сестричка. Окончив спуск, карета прошла несколько миль петляющей пыльной дорогой и вкатилась в город. Он почти не изменился. Те же аккуратные узкие дома в три окна, сжатые в плотную линию. Остроконечные башни храмов и хмурые приземистые казармы, торговые ряды, крытые красной черепицей, арочный акведук, протянувшийся с гор, и очереди у водяных труб, гранитные всадники на площади славы и чумной монумент на площади милосердия. Эрвин придирчиво разглядывал улицы первой зимы, высматривая признаки бедности, и к своему удовольствию находил их в достатке. Поврежденные мостовые и стерзанные щелями, Обвалившаяся штукатурка на фасадах, Толпы попрошаек на папертях, Унылая тишина у торговых рядов. Прекрасно! А вот и собор светлой агаты, Величавая громада, увенчанная сотней шпилей И охраняемая полчищами химер. Их, этих каменных чудовищ всевозможных размеров и мастей, Здесь имеется 336 если считать и двух забавных крылатых поросят, притаившихся под водостоками Южной башни. Но странно. Западный предел собора стоял в лесах, а вдоль его фундамента пролегала глубокая траншея, в которой возились люди с лопатами. Что происходит? Треснул фундамент? Проседает стена? Храм требует срочного ремонта? То, что нужно. Милость богов не иначе. Отец ревностно относится к собору Агаты. Он может смотреть сквозь пальцы на обнищание горожан, но для ремонта храма станет искать средства любой ценой, а значит, он будет сговорчивее». «Благодарю тебя, святая проматерь. Эрвин с улыбкой поклонился скульптуре светлой агаты над фасадом собора. «Трещина в фундаменте — отличная задумка. Я всегда знал, что могу на тебя положиться». Приметив кареты с гербами дома Ориджин, строители принялись выкрикивать приветствие. Горожане на площади вторили им. «Милорд Эрвин! С возвращением, милорд! Слава Ориджинам! Слава Ориджинам!» Мать бросила бы им пригоршню серебра, и она помахала бы тонкой рукой и улыбнулась с таким трогательным румянцем, что впору всплакнуть от умиления. Отец... Отцу было бы плевать, кричат ли ему что-то. Эрвин София Джессика рода Агаты, наследный герцог Ориджин, так и не научился отвечать на приветствие черни. В них ему неизменно слышалась насмешка. Он задернул шторку на окне кареты. Экипаж пересек мост и остановился за первой низкой стеной замка во внешнем дворе. Эрвин раскрыл дверь и нетвердыми, с долгой дороги ногами, ступил на родную землю. На родной булыжник, если быть точным тщательно вымытый, но все же отдающий конским навозом забившимся в щели. Как назло, двор был полон людей, и появление лорда не осталось незамеченным. Его мигом окружили, осыпали приветствиями. Слухи схватили кладь, поволокли. Кто-то желал Эрвину здравия, кто-то кланялся, кто-то салютовал. Служанки поодаль откровенно таращились, перешептываясь. Верховые кайры в красно-черном, эскортировавшие его, Замерли над толпой. Конные статуи отцовского могущества. И мой инструмент. Мой прекрасный решающий довод. Эрвин махнул рукой всаднику. Кайр, я желаю увидеть отца и поскорее. Доложите обо мне. Слушаюсь, милорд. Воин исчез. Кто-то сунул в руку Эрвину кубок Орджа, горького пойла, разящего шишками. Он влил в себя весь кубок одним залпом, надеясь быстрее отделаться, скривился, с трудом выдохнул. «Слава молодому герцогу!» «Долгих лет семье Ориджин! Долгих лет первой зиме!» Эрвин стоял среди толпы, как болван, хрипя обожженной глоткой. «И что же мне торчать здесь с челядью, пока отец не соизволит принять? Почему никто из семьи меня не встречает?» Едва он успел подумать об этом, как увидел Иону. сестра. Хрупкая фигурка из белого фарфора, очень подвижные, тревожные губы, темные-темные глаза, чуть рассеянные, словно подернутые дымкой, и пестрые перья попугаев, вплетенные в смоляные волосы и кружево-снежные шали, ореол радужных искр вокруг лица. «Я счастлив видеть вас, леди Иона София!» Эрвин поцеловал ей руку с лукавой улыбкой. Глаза сестры шаловливо сверкнули. — И я несказанно рада вам, лорд Эрвин София. церемонно поклонилась она ему. — Встаньте же и будьте моим добрым гостем. Разделите со мной радость, вино и хлеб. И потянула его за руку вглубь двора, ко входу в теплицу. Едва дверь закрылась за ними, и она обняла его. Эрвин ощутил, что она дрожит. — Тебе холодно? — Мне всегда холодно. Почти, — шепнула она и провела ладонями по его щекам. Пальцы были горячими. «Как я справляюсь?» — спросила Иона, разомкнув объятие. «Я о приветствии. Неплохо выходит, правда? Мне предстоит встретить пять сотен гостей или тысячу, а может, весь север. Иногда кажется, что я буду первую неделю заниматься лишь приветствиями, а вторую — лишь прощаниями». «Ты прекрасно, – сказал Эрвин, покачав головой. «Но приветствие...» — отступил на шаг. Задрал подбородок, глядя чуть в сторону, протянул руку. «Милорд, я рада. Будьте моим гостем. Говори через силу, будто нехотя, понимаешь? Поменьше душевности, совсем мало. А то еще решат, что ты и вправду им рада». Тревожные губы сестры искривились наподобие улыбки. Верхняя чуть поджалась, едва-едва обнажив зубы. «Милорд, будьте моим гостем и разделите мой хлеб». «Свою душевность оставлю при себе, если вам угодно». «Да, много лучше», — согласился Эрвин. «Ты принцесса Севера. Все эти гости недостойны тебя, ни по отдельности, ни вместе взяты. И жених?» «Он в первую очередь. Жених — предводитель тех, кто тебя недостоин. В его руках знамя». Иона улыбнулась. «Не могу понять, ты маскируешь ревность заботой или высокомерием?» В любом случае, у тебя скверно выходит, ты это знаешь. Мм. Когда не находишься с ответом, задай встречный вопрос. Как твое здоровье? И она сорвала цветок Азалии, понюхала, помахала перед носом у брата. Это не важный вопрос. Тогда такой? Чего нового в первой зиме? И это не имеет значения. Кто будет среди гостей? Нет, нет, ужас! спроси о том, что действительно хочешь узнать. И что же я хочу узнать? Ты хочешь спросить: счастлива ли я невестой и боишься в одночасье и того, что я несчастна и того что слишком счастлива. Твое сердце замирает от волнения при мысли, что мой муж окажется бесчувственным камнем. И в Шейланде мне придется выплакать все глаза от тоски по тебе и матери, а дальше я провалюсь в нескончаемую череду беременностей и истеку кровью, выдавив на свет очередное графское чадо. Но потом ты воображаешь, что я без памяти влюблена в графа Виттера и забуду вас, едва ступив на корабль. Ты представляешь, как после двух или трех лет моего молчания ты приедешь в Шейланд под скверным политическим предлогом, и я выйду к тебе в фамильных цветах мужа, без малейшего намека на перья в волосах, и протяну руку, глядя вот так, чуть в сторону. «Милорд, войдите, будьте нашим гостем». «Да, именно нашим. И тогда ты...» Эрвин схватил ее за плечи и как следует встряхнул. «Да будь ты проклята, сестрица! Ответь уже, наконец!» Оба рассмеялись, утихли, и на губах Ионы осталась мягкая улыбка. «Отвечу. Я счастлива. Счастлива, что уеду отсюда. Никогда не была в Шейланде и не знаю, что там, как там. Знаю одно, там будет иначе. Возможно, не будет холодно». Наверное, не будет скал и лугов, а будет лес и большая река с кораблями. Может, статься будут дожди и грязь. Может, мои платья всегда будут серыми и мокрыми, как дворовый пес. Но, может, мне там и не захочется вплетать перья. Возможно, вокруг будут люди с живыми лицами. Возможно, они станут смеяться или плакать, или кричать от гнева и топать ногами от обиды, но не выхватывать мечи и рубить обидчика на куски, при этом ни на миг не меняясь в лице. Там все будет иначе, Эрвин, и я счастлива. «Но?» «А есть но?» «Есть. Ты говоришь все это ради но, которое пойдет следом». «Но?» она поймала его взгляд, взяла за руку. «Я не уверена, что люблю графа. Я счастлива, но едва ли люблю его. Он забавное создание, к которому я смогу привыкнуть». Эрвин взял у нее цветок и приложил к губам сестры. Все изменится очень скоро. И самое удивительное — «Все изменится к лучшему». И она округлила глаза. «Ведь ты говоришь не о свадьбе?» «О, нет, я о тех переменах, что привез с собой. Дайте мне поговорить с отцом, и я переверну мир». «Что ты хочешь сделать?» «Хочу найти нашего с тобой у родителя и убедить его сказать одно единственное слово. Да». «Так мало?» «Все остальное уже сделано, сестрица» нужен только последний шаг. Он вышел из теплицы, увлекая Иону за собой. Замок был полон гомона и движения. Завтра прибудут первые гости, а сегодня столица Ориджинов наряжалась, чистила перья, готовила угощения и забавы. Крестьянские телеги одна за другой вкатывались на подворье И слуги окружали их, бойко расхватывали груз, волокли в погреба сыры, колбасы, солонину, мешки муки, катили бочонки вина и орджа, уносили в залы огромные связки разнотравья. Служанки, звонко перекрикиваясь, развешивали по балконам башен, галереям крепостных стен, ленты и цветы. Мальчишки вели в конюшню нескольких жеребцов, а те артачились и всхрапывали, возбужденные людской кутерьмой. Городские купцы толпились у ворот кладовой, спорили о чем-то с кладовщиками. Носильщики сгружали из телег с товаром, складывали угловатой кучей на краю подворья. В небо взметнулась пробная шутиха и бахнула. Каменные стены отбросили эхо. Завидев Эрвина, большинство кланялись или салютовали, с улыбкой приветствовали. «Слава первой зиме! Здоровья молодым лорду и леди!» «Они действительно так рады мне?» — спросил Эрвин скептически. «Или сказывается веяние грядущего праздника?» «Даже не сомневайся, рады, не отнекивайся», — улыбнулась Иона. Пожалуй, в этом была доля правды. Замковая челядь и низкородные горожане любили герцогских детей сильнее, чем самого герцога с его вассалами. Они видели в молодых ориджинах больше человечности. Хотя по меркам первой зимы это могло бы сойти за оскорбление. У дверей малой трапезной, как и у входов в башни, стояла пара часовых. Черные плащи, черные шлемы и алые камзолы поверх кольчуг. На груди каждого фамильная летучая мышь Ориджинов со стрелой в когтях. Часовые молчали. С приближением Эрвина они положили ладони на рукояти мечей в знак бдительности. Когда-то Эрвин спросил отца, зачем в замке столько стражи, если уже полвека герцоги не знали вассальных мятежей. «Это нужно не для нас, а для самих воинов», — ответил отец. «Необходимо умение, чтобы нести вахту». «Я ищу лорда Десмонда», — обратился Эрвин к воинам. «Не здесь ли он случайно?» «Не знаем о его светлости, милорд. Здесь в трапезной ваша матушка, милорд». «Вот незадача». Эрвин жаждал увидеть отца. Полгода расчетов, хитроумных переговоров, иносказательных бесед, обещаний, угроз, всего того, из чего плетется ткань политики, затем месяц дороги в размышлениях и ожидании нынешней встречи. Один-единственный разговор с отцом, одно-единственное «да» должно увенчать все старания. И Эрвину не терпелось его услышать. Однако, если сейчас уйти, Мать будет оскорблена, что сын не захотел повидаться с нею. Что ж, Эрвин раскрыл дверь малой трапезной. Герцогиня София Джессика Августа являла собою суть и смысл светской жизни первой зимы. Не будь ее, замок жил бы лишь турнирами и воинскими посвящениями. Она же привносила в первую зиму душу. Леди София поощряла музыку и живопись, устраивала певческие состязания, открывала театры. По-детски радовалась каждому найденному ею таланту, столь же бурно разочаровывалась. Неизменно приходила к выводу, что люди пусты, поверхностны, грубы и недостойны ее стараний, однако не оставляла своей деятельности. Заботясь о душах горожан, она изматывала епископа и святых отцов требованиями прочесть проповедь на ту или иную тему, вступала в теологические споры, обвиняла в безразличии и глупости. Затем, добившись желаемого, жертвовала церкви огромные суммы и следила, чтобы деньги были истрачены исключительно на фрески и скульптуры. Не меньше 500 золотых эфесов в год герцогиня раздавала полудюжине госпиталей, ей уже учрежденных. При этом она почитала медицину грязным, омерзительным ремеслом, брезговала появляться в палатах и никогда не интересовалась, на что расходуются ее 500 эфесов. Эрвин подозревал, что добрая половина этой суммы оседает в карманах госпитальных управителей. «Мой милый Эрвин!» Всплеснув ладонями, герцогиня вышла навстречу сыну и стремительно поцеловала в обе щеки. «Как ты добрался? Дорога развлекла тебя или утомила?» Не дав ему времени ответить, мать сама же продолжила. «Южный путь так мучительно безвкусен, так пуст. Люди мельтешат на станциях, кричат, торгуют. Желают чего-то. Я истощаюсь, находясь среди них. Хочется ночевать в поле, а в городах вовсе не открывать дверей экипажа. Лишь горы приносят успокоение. Эрвин попытался заверить леди Софию, что доехал хорошо, сохранив душевное и телесное здоровье. Герцогиня положила ладонь сыну на плечо, давая понять, что слышит его, а сама обернулась в сторону слуг на приставных лестницах, развертывающих по стене яркое полотнище. «Нет же, нет!» «О, боги, что вы делаете? Это сошествие про матерей Ян Мэй. В нем столько празднества. Ему следует висеть вон там, против южных окон, и оно заискрится. Сюда поместите нечто помягче, что-нибудь тенистое». «Агата в гроте косули?» — предложила Иона. «Да, да», — словно с губ сняла. Эрвин огляделся. Три гобелена уже нашли свое место на стенах. Еще несколько полотнищ слуги с величайшей осторожностью переносили по залу. Люстры свисали с потолочных стропил так, чтобы выгодно освещать те или иные фрагменты полотен. В воздухе висела щиплющая мелодия, навевающая то ли мечтательность, то ли зеленую тоску. «Миледи, гобелены?» — удивился Эрвин. «Да, дорогой. Ты тоже чувствуешь, как они хороши здесь. В замковой часовне для них было слишком мрачно». Но это же малая трапезная. Она для слуг. Только не во время свадьбы, мой милый. челить разместится во дворе под открытым небом. Здесь будет музыкальный салон. И громче слугам. Свечи выше, те, что возле процов. Процы пасмурны, как им и подобает, а пятно света на лицах все испортит. Музыкальный салон? Эрвин поднял брови. В замке первой зимы, этом угрюмом бастионе? Что ж, возможно, и неплохая идея. Это развлечет первородных гостей и смягчит суровость замка, а графиня Сибил Нортвуд позеленеет от зависти, что само по себе забавно. Но вот мастерство музыкантов оставляло желать лучшего. Клавесин, арфа и свирели мучительно старались попасть в унисон, но никак не справлялись с трудной задачей. Одна из свирелей уносилась галопом вперед, словно конница авангарда. Клавесин рысил следом. Арфа погружалась в отрешенное самосозерцание. Именно она и придавала оттенок тоски. Судя по одежке, свирели были из группы бродячих артистов, а клавесинистый арфист как горожане первой зимы. «Крестьянское ополчение идет в бой», — прокомментировал Эрвин. «Чудеса, выучки и дисциплины». «Не рань мое сердце еще глубже, жестокий отпрыск», — вздохнула герцогиня. «Они довольно неплохи, каждый в отдельности», Хотя вместе еще не сыгрались, но я поработаю с ними вечером, ночью и завтра также. Масштаб подготовки неприятно поразил Эрвина Это свадьба жест отчаяния. Праздновать ее так бурно, все равно, что выставлять на показ собственный позор. Да, возможно, Иона радуется отъезду из первой зимы. Сам Эрвин тоже радовался, отправляясь в столицу. Да, может быть, со временем сестра полюбит мужа, но то и другое не имеет значения. Виктор Шейланд невысокороден и чертовски богат. Любой, у кого имеется в голове хотя бы унция мозгов, сделает из этого очевидные выводы. Великий дом Ориджин проиграл очередную схватку с нищетой и выплачивает дань победителю. Эрвину захотелось крикнуть во весь голос «Остановитесь! Снимите проклятые гобелены! Прекратите репетицию! Отмените этот праздник унижения!» Но рано. Требуется отцовское «да», а до тех пор Эрвин не в силах повлиять на что-либо. «Мама, расскажи мне», — учтиво спросил молодой лорд, — «как ты живешь? Что на душе?» Взгляд леди Софии уплыл к небу. «Весна ли, свадьба ли, я ощущаю проблеск теплого света, словно иду навстречу восходящему солнцу. Хочется, не имется передать это тебе, Ионе, и отцу, всему миру. Света может быть так много, его на всех хватило бы. Я жажду, чтобы все его почувствовали, и не могу найти способ. Все так тщетно. Эрвин украдкой переглянулся с сестрой. Два года назад нечто сместилось в душе герцогини. Рихард Джин, краса и гордость северного рыцарства, старший сын леди Софии, отплыл каравеллой из Беломорья, направляясь на юго-запад, в закатный берег. Экспедиция не была военной. Молодой лорд Рихард по поручению отца должен был провести несложные переговоры с западниками, потому взял всего один корабль эскорта. Обе каравеллы исчезли без следа, не пришли в закатный берег и не вернулись в северные воды. С тех пор герцогиня София Джессика вела с богами непрерывный, мысленный, лишь одной ей понятный диалог. Она словно верила, что существует какой-то Хоть сколько-нибудь значимый ответ. Леди София продолжала с упоением в голосе. Святые отцы ничего не знают. Я давно убедилась в этом. Их слова — эхо других слов, а те были эхом третьих, а те — четвертых. Цепочка призраков. Во всем этом слишком мало жизни. Лишь творения богов, священные предметы даруют подлинный свет. Эрвин, дорогой, ты непременно должен отправиться со мной в святилище, Я хочу научить тебя смотреть на предметы моими глазами. В них столько радости. Да, миляди, — покорно кивнул Эрвин. Я составлю вам компанию, — подбодрила брата Иона, тронув за локоть. А верно ли говорят, — обратилась к Эрвину мать, что император Адриан также близко заинтересовался священными предметами. Правда ли, что он изучает божественные творения в надежде раскрыть их тайны, научиться говорить с ними? «Да, миледи, владыка Адриан поручил такую задачу магистрам университета Фаунтерры». «Как мудро! Предметы — это высшая истина, воплощенный свет. Они способны озарить и преобразить любую, даже самую ничтожную душу». Невпопад резкая трель испортила концовку речи, и герцогиня воскликнула в сердцах. «Прекратите, бездари! Утихните! Я займусь вами позже!» Эрвин пришел к выводу, что уделил матери достаточно времени и дань вежливости отдана сполна. Спросил, «Как отец? Занят ли он? Где могу его найти?» «Отец?» Леди София Джессика скатилась с небес на землю. «Десмонд, он неизменен. Есть люди, стоящие выше перемен. Однако он приготовил для тебя кое-что?» «Для меня?» «Да, мой милый. У Десмонда припасена одна задумка — и тебе отводится в ней важная роль. Надеюсь, тебе придется по душе. Я была бы счастлива оказаться на твоем месте». «Весьма странно. Отец никогда не отводил ему важные роли в чем-либо». «И какова его задумка?» — спросил Эрвин, но не успел получить ответ. Черно-алая фигура воздвиглась за его спиной. «Милорд, отец желает видеть вас». Эрвин повернулся к человеку. Если вдуматься, это забавно до да дрожи. Толщина каменной маски на лице — столь же верный показатель родовитости, как и количество имен. Данный утес зовется Артур Эльза Мэй рода Глории, посвященный Каэр, барон Хайрок и костелян замка Первой Зимы, левая рука герцога. «Да, Кайер, я иду». Едва они покинули малую трапезную, Артур хмуро сообщил вам следовало поприветствовать отца прежде, чем мать и сестру. — Тьма, я и пытался это сделать с момента своего прибытия. Ваши люди потратили целый час, чтобы доложить обо мне. Дальше шли молча. Гулко выбивали шаги по галереям, по винтовым каменным ступеням. У дверей отцовской комнаты двое красно-черных воинов разом положили руки на эфес и мечей. — Двое кайров здесь? Парадный караул? «Никак к моему приезду», — сообразил Эрвин, и тут же на ум пришло памятное с детства, шестое правило общения с отцом. «Никогда не улыбайся», даже стоя за его дверью. Он вошел в комнату. Герцог Дасмон Ториджин стоял спиной к сыну у бойницы, упершись руками в стену. На нем была простая серая рубаха без ворота, но даже в ней он казался неуязвимым, словно закованным в броню. Тяжелая седая голова сидела на короткой шее. Фигура бога-быка, которому поклоняются кочевники на западе. Отец обернулся, и Эрвин склонил голову. «Желаю здравия, милорд!» Герцог кивнул Костеляну. «Можешь идти, Артур». Тот ушел. Хлопнула дверь. «Эрвин, подойди». Он подошел. Герцог пожал ему руку. «С возвращением, сын! Как сложилась дорога!» Эрвин сдержал бровь, поползшую было вверх, сколь странная вежливость родителя. «Дорога была легкой, милорд. Я старался добраться поскорее». «Вот и хорошо. Садись». Эрвин сел. Герцог протянул ему кубок. «Проклятая традиция пить за встречу. Мерзкий, мерзкий ордж!» На этот раз Эрвин почти не скривился. Герцог осведомился о делах в столице, о палате представителей, о здоровье императора. Эрвин заверил, что столица процветает, палата являет неизменную мудрость, а владыка Адриан здоров и полон сил. Эрвин добавил, что счастлив служить империи столь же преданно, как и родной первой зиме. — Это похвально, — кивнул герцог. — Рад слышать. «Как обстоят дела на севере, милорд? Какие новости?» Эрвин прекрасно знал, что все новости сводятся к тем или иным затратам и новым тысячам эфесов, взятым взаймы. «Разумеется, отец не станет говорить об этом. Великий лорд презирает беседы о деньгах. Но он подумает о деньгах, раз это и нужно Эрвину». «Все своим чередом», — ответил отец. «Я видел леса у собора Светлой Агаты». «Случилось нечто? Храм требует ремонта?» «Отнюдь. Я принял решение расширить усыпальницу. В связи с этим идет строительство подземной часовни и реконструкция западного предела. Как ты знаешь, необходимость назрела давно». Эрвин постарался скрыть удивление. «Усыпальница Ориджинов под фундаментом храма Светлой Агаты — Это, по сути, подземный собор размером в половину своего надземного собрата. Усыпальница имеет свой алтарь, трансепты, нефы, капеллы. Она огромна, как сказочная пещера, и освещается искровыми лампами. Свечные огоньки бесполезны в таком пространстве. Усыпальница уходит вглубь земли на сотню футов. Ее своды опираются на колоссальные гранитные колонны и держат на себе фундамент собора Агаты. Склепы, которых в усыпальнице почти полсотни, врыты еще глубже в землю. К ним ведут крутые каменные лестницы. Как-никак великие предки должны покоиться поближе к подземному царству. Усыпальница переполнена, и уже давно его светлость Дезмонд Ориджин высказывал мысль о необходимости достроить второй зал. Останавливала чудовищная стоимость сооружения. Первую усыпальницу строили общими усилиями несколько поколений Ориджинов. Неужели отец сумел найти такие средства? Милорд, позвольте спросить, во что обойдется строительство? Точная сумма расходов еще не определена. Тон отца сделался раздраженным. Первые затраты составят около 30 тысяч фесов. Эрвин присвистнул. «Милорд, откуда?» Внезапно он понял, откуда взялись средства. «Иона?» «Это в столице тебя обучили такой манере ставить вопросы?» «Ты не в столице! Говори четко и ясно!» «Четкость и ясность. Порою это весьма на пользу. Можно сформулировать вопрос так, что он станет красноречивее утверждения. «Милорд, вы смогли позволить себе строительство благодаря выкупу?» который заплатил за леди Иону, банкир Шейланд? Разумеется, Эрвин выделил интонации титул сестры и профессию жениха. Герцог проследил. «Не думаю, что это касается тебя. Выкуп уплачен, и я распорядился им как счел нужным». «Давить на отца — опасное дело. Однако сейчас на стороне сына могущественный союзник. Нищета». Необходимо, чтобы отец задумался о ней, ощутил глубину пропасти, вязкость дна под ногами. Тогда он одобрит план Эрвина. Каково ваше отношение к этому браку, милорд? Я позволил брак. Кажется, этим мое отношение выражено ясно. Граф Шейланд происходит из рода девятой проматери. Его дед был купцом, отец банкиром. Он и сам не оставил банковское дело. «Считаете ли вы, милорд, что он достоин называться нашим родичем?» «Ты оспариваешь мое решение?» «Нет, милорд, я хочу вас понять!» Отец угрюмо качнул головой. «В том и беда. Ты пытаешься понять вещи, которые лорду должны быть очевидны». «О, я понимаю много больше, чем вы думаете. В частности, милорд, мне ясно, что вы в тупике». И даже продажа единственной дочки отсрочит крах на год. Возможно, на два, но не больше. Как мудро и дальновидно, что вы вложили львиную долю выкупа в строительство огромной могилы и не погасили хотя бы часть наших бесчисленных долгов». «Я убеждаюсь, — продолжил герцог, — что мое решение отозвать тебя из столицы было совершенно правильным. А вот это уже нечто новенькое». «Отозвать из столицы?» «Какое из этих слов тебе не ясно?» «Я полагал, что прибыл на свадьбу сестры, милорд». «Не только. Ты нужен мне здесь, на севере. Я хочу, чтобы ты начал постигать науку, которую не преподают в университете». «Нужен на севере?» «Нет, милорд, я нужен в столице. Я отправлюсь туда, как только вы дадите согласие». милорд. О какой науке идет речь? Вместо ответа его светлость подозвал Эрвина к бойнице, указал в проем. Что ты видишь там? Эрвин видел изумрудную долину с овечками и крохотными крестьянскими домиками. Что хотел услышать отец, догадаться было трудно. Долину первой зимы, милорд. Сердце герцогства Ориджин. И как, если уж говорить твоим языком, Бьется это сердце. Ровно. Мощно. Молодой лорд округлил глаза. Отец сам начинает ту тему, к которой Эрвин пытался подступиться. Что за удачный день? Мы беднеем, отец. Мы почти нищие. С выверенным холодком в голосе отчеканил Эрвин. Два столетия назад батальоны наших кайров держали в страхе весь север и запад. В первую зиму текла золотая река податей и даров. Столетия назад мы лишились значительной части наложенных земель. Корона передала их новым фаворитам, боясь нашего усиления. Но войны шли одна за другой. Наши услуги требовались Короне, и она щедро вознаграждала нас. Последние же полвека. Мир и стабильность в империи — наша погибель. Красно-черные батальоны — по-прежнему грозная сила. Но герцогству едва хватает денег, чтобы содержать ее. Что я вижу за окном, милорд? Соломенные домики с несчастными крестьянами, из которых мы выжимаем последние соки, чтобы прокормить и вооружить 25 тысяч многоопытных убийц. Эрвин перевел дух. Герцог медленно кивнул и сел. Хорошо, что ты понимаешь это. Признаться, я думал порой, что судьба родной земли и вовсе не волнует тебя. Я рад своей ошибке. Да, отец. Раз ты осознаешь наше положение, спрошу, не думал ли ты о том, как исправить дело? Думал? Ха-ха-ха! Я посвятил последний год тому, чтобы сконструировать свой план, вдохнуть в него жизнь, заручиться поддержкой нужных людей, привести механизм в движение. «Милорд, я весьма часто думал об этом. Более того, всю дорогу до первой зимы я жил надеждой посвятить вас в свои мысли». «С большим удовольствием выслушаю», — благодушно наклонил голову герцог. «Приятно, что ты начинаешь размышлять как лорд». Эрвин прочистил горло. Он множество раз продумывал эту речь. По правде, он даже ее репетировал. «Милард, как вы знаете, владыка Адриан готовит большие изменения в жизни империи Палари. Традиционно лишь земли короны платят династии постоянный налог. Все великие дома, правители графств и герцогств, обязаны короне военной службы и другими вассальными повинностями, но не податью. Налог платят только те правители земель, кто желает откупиться от военной службы, а таких немного». Герцог кивнул. «Но аппетиты императора растут» продолжал Эрвин. «Владыка Адриан тянет сеть рельсовых дорог. Он многократно заявлял, его мечта — соединить рельсами всю империю, так, чтобы пересечь ее из края в край, можно было бы меньше, чем за месяц. Это чудовищная задача, грандиозный труд. Чтобы устроить это, потребуется в разы больше золота, чем корона имеет сейчас. Существует лишь один мыслимый способ получить столько денег — обложить податью великие дома». «Отменить вассальную службу для всех земель и заменить ее налогом». «Правильно», — вновь кивнул герцог. «Наши представители в палате докладывают, что именно таково и есть намерение императора. Но к чему ты ведешь?» «Великие дома противятся налогу. Отмена воинской службы — удар по чести, а подать — удар по кошельку. Мало кто хочет лишиться одновременно и меча, и монеты. Особенно теперь». В спокойное время, когда военная служба столь мало обременительна, Начинается конфликт. Он достигнет вершины в сентябре. Состоится заседание палаты представителей. Император выставит на голосование закон о налоге. Он не сможет ввести в действие реформы без поддержки хотя бы половины палаты. Сейчас же на стороне императора лишь два великих дома из тринадцати. Отец согласно кивнул. «Все шло на диво легко». Эрвин несся к цели, как стрела, выпущенная умелой рукой. Задним фоном мелькнула мысль, нет ли подвоха в подобной легкости. Однако в плане Эрвина не могло быть изъянов. Все слишком тщательно рассчитано и выверено. Все учтено. Владыка Адриан планирует исправить положение и привлечь на свою сторону недостающие голоса при помощи весьма эффективного инструмента — собственного брака. Император заявил, что этим летом заключит помолвку. Имеются три претендентки на корону правительницы. За спиной у каждой стоят коалиции из нескольких великих домов. Выбрав одну из невест, владыка Адриан получит в палате поддержку соответствующей коалиции. Однако каждая претендентка имеет свои весомые недостатки, которые я опишу отдельно, если потребуется. Выбрав любую из них, император понесет определенный политический урон и окажется в уязвимом положении. Если говорить грубо, среди трех вариантов брака нет идеального. Владыке было бы выгоднее отложить помолвку, либо выбрать невесту не из числа трех претенденток, которых сватают ему великие дома. Но тогда он не получит нужной поддержки в палате, и его рельсовые реформы будут провалены. Как видим, император находится в затруднительном положении, если не сказать тупиковом. Эрвин выдержал драматическую паузу, придавая значимости своим следующим словам. «Я нашел способ, как помочь владыке решить это затруднение». Лишь несколько раз в жизни он видел своего отца удивленным, и сейчас был один из тех случаев. Герцог склонил голову, придвинулся, навис над столом с выражением величайшей заинтересованности. «И что же это за способ?» «Милорд, мне удалось собрать свою собственную коалицию». В нее входят четыре великих дома и еще одна значимая сила. Моя коалиция готова поддержать императорские реформы, независимо от его брака. Тем самым он получает надежную опору в палате и свободу в выборе невесты». «Твоя коалиция?» – переспросил герцог. «Да, милорд». «И кто же в нее входит?» – позволю знать. Эрвин перечислил. Звонко отчеканил четыре имени три великих лорда-землеправителя и его преподобие архиепископ Фаунтерры. Договор с каждым из них был его гордостью, подлинным произведением искусства дипломатии. «Конечно, я также рассчитывал на вашу поддержку, милорд», добавил Эрвин, глядя в глаза отцу. «Ты рассчитывал на мою поддержку?» Зрачки герцога сузились. «Простите, милорд, я выразился дерзко. Я имел в виду следующее». Моя коалиция ожидает вашего согласия, чтобы начать действовать. Вам стоит лишь сказать да и позволить мне говорить от вашего имени. Что же произойдет, если я дам согласие? Мы поддержим императора на осеннем голосовании, и его реформы будут приведены в жизнь. Взамен он даст нам. Он даст нам взамен! переспросил Герцог и почему-то нахмурился. Эрвин не придал этому значения. Да, милорд! Император возьмет на содержание треть нашего войска, тем самым понизив наши расходы на 150 тысяч фесов в год. Кроме того, половина наших долгов короне будет прощена. Но и это еще не все. Мы получим также... Эрвин глубоко вдохнул и назвал главный приз. Нечто, о чем герцоги Ориджин мечтали на протяжении нескольких поколений. То, что решило бы все вопросы с деньгами. Это должно было стать решающим аргументом, которому отец не смог бы противиться. Однако густые брови герцога сдвинулись к переносице. Конечно, слишком много чисел упомянуто в монологе. Отец на дух не переносит бесед о деньгах. Нужно перевести на его язык. «С бедностью будет покончено», — сказал Эрвин. «Великий дом Ориджин станет в один ряд с богатствами Альмеры, Надежды и королевства Шиммери». Первая зима засияет новыми зданиями и искровыми огнями. Подземная усыпальница покажется мелочью. С такими деньгами мы легко выстроим новый собор. Милорд, мы можем даже отказаться от унизительного брака Ионы. Подберем ей достойного кавалера рода Светлой Агаты. Прошу вас, дайте согласие, и мы не будем больше знать потребности в деньгах». Эрвин умолк, ожидая ответа. Тогда лорд Десмонд склонил набок свою бычью голову И медленно, размеренно произнес. Дай-ка уточню, правильно ли тебя понял. Ты предлагаешь продать императору то, что и так принадлежит ему, да еще и выжать оплату побольше. Что? Отец, я не. Герцог опустил руку на стол. Эрвин вздрогнул от стука и замолк. Милорд, зови меня, милорд. Наша верность. «Наши мечи, наша поддержка уже принадлежит императору по закону крови, нашей крови и его. Я не поверил ушам, когда ты сказал, что намерен продать владыке мечи нашего войска». «Милорд, но владыка благосклонно отнесся к моему предложению». А вот этого говорить не стоило. Надо было почувствовать пропасть впереди и свернуть, но Эрвин слишком увлекся своим будущим триумфом. «Отнесся благосклонно!» — прорычал герцог. «Ты хочешь сказать, что уже изложил свой вздорный омерзительный план самому императору?» «Милорд, я говорил с ним на уровне намеков, только прощупывал, но ты дал понять, что продаешь нашу поддержку за деньги, и не только нашу, а за одно и еще четверых подобных тебе интриганов. Как ты это назвал?» Герцог с отвращением выплюнул последние слова. «Твоя коалиция!» «Простите, милорд, боюсь, что вы неправильно...» «Ты, вассал, потребовал со своего сюзерена платы за верность. Владыка Адриан родился нашим сюзереном, а мы его вассалами, о чем ты, вероятно, позабыл. На случай такой вот забывчивости каждый лорд Великого Дома приносит императору личную клятву верности. «Ты также принес ее и обязан помнить!» Эрвин опустил взгляд. «Повтори клятву!» — рявкнул герцог. «Я буду честен перед своим господином и верен ему. Я буду служить его щитом и мечом, пока моя смерть или воля господина не освободит меня». С усилием Эрвин выдавил присягу, слово за словом. Отец встал и прошествовал к бойнице. Он слушал сына, стоя к нему спиной, и не повернулся, когда Эрвин окончил. Герцог тихо выговорил, роняя слова в бойницу, так что сын еле расслышал их. Мятеж карается, согласно Юлианову закону, сожжением, либо смертью от щелока, либо четвертованием. Дворянам дается право выбора. Призыв к мятежу, тридцать длинных плетей для простолюдина и лишение титула для первородного. Хоть это, надеюсь, ты крепко запомнишь. Эрвин был оглушен и раздавлен. Он не мог ни понять, ни поверить. Как вышло так, что он, выпускник имперского университета, обожающий столичную жизнь и дворцовые балы, он, один из редких дворян, кто понимает странные шутки владыки, он... Эрвин, всей душою ненавидящий первую зиму с ее чванливой жестокостью и плохо прикрытой нищетой, тьма ледяная. Кто же мог решить, что он, Эрвин, строит заговор против столицы и в пользу первой зимы? В чьей больной голове созрела такая мысль? Глупый вопрос. Сия голова, укрытая снежной сединой, обернулась к нему, поиграла желваками, сжала в линию узкие бескровные губы. Пожалуй, на ядовитую змею герцог и то смотрел бы с меньшим отвращением. Эрвину страстно захотелось свалиться на колени и заорать во весь голос. «Отец, очнись! Я не мятежник и не шантажист! Всего, чего я хотел, немного помощи от государя, чьей семье мы честно служили веками, а еще хотел заседать в палате и жить в столице подальше от вас, милорд!» Он сумел сдержаться. Четвертое правило общения с отцом. «Никогда и ни в чем не оправдывайся. Оправдание для собакой черни». «Милорд, вы вольны лишить меня титула, раз уж так повернулось. Но будьте милостивы. Расскажите, что вы думаете предпринять для процветания родной земли?» «Не поясничай! устало рыкнула его светлость, хотя Эрвин и не думал поясничать. «Рихард», — начал фразу Дасмонториджин и остановился. Собственно, к чему продолжать? Одним именем брата уже все сказано. Рихард Ориджин был достойным наследником. Обожал мечи и схватки, имел медвежье здоровье, был отчаянным воином и не по годам искусным полководцем, не ведал страха, не помышлял о дворцовых интригах. Рихард вообще мало о чем помышлял, кроме военного дела. Ничто иное его не интересовало. Кроме того, Рихард во всем соглашался с отцом. Не потому, что боялся его, а потому, что мыслили они одинаково. В общем направлении, словно два парусника, движимые одним ветром. Но Рихард погиб, к великому сожалению, и вам, отец, придется иметь дело со мной. Оба помолчали, переводя дух. — Что ж, сочту твой план юношеским слабоумием и постараюсь выбросить его из памяти, — заговорил, наконец, Десмонд Герда Ленор. Великий лорд Ориджин, ты начинал речь с желания послужить первой зиме и короне. Вернемся к той позиции. Она выгодна для нас, поскольку тебе вскоре представится возможность послужить и мне, и владыке Адриану одновременно. Я размышлял о возможностях улучшить наше положение. Некоторыми из своих соображений я поделился с императором и испросил его дозволения на действие. Он одобрил мою идею». Дальше, ровно и неторопливо, его светлость изложил сыну план. Слова звучали отчетливо и твердо, не оставляя сомнений. «Смотри строю в лицо, говори низко, из солнечного сплетения, делай паузы между словами, и тебя будет слышать даже двадцатая шеренга», вспомнилась Ярвину. Однако смысл все равно ускользал, и он решился переспросить. «Милорд, вы хотите отправить меня в Эксплораду?» «Да, сын», — кивнул герцог. Полтысячи лет назад, когда держава была мала, а мир велик, императоры позволяли людям отправляться в походы за границы государства и присоединять к империи новые земли. Половина вновь обретенных территорий становилась ленным владением лорда, остальное доставалось короне. Такие походы назывались Эксплорадами. Но то было пятьсот лет назад. Милорд, я не могу понять. Неизведанных земель теперь не существует. Весь континент Поларис уже под властью короны. Поларис, да. У Эрвина глаза полезли на лоб. Так вы говорите о Запределье? Верно. Боги, Запределье, громадный, дикий, дремучий и холодный материк. Узкий перешеек, покрытый кристальными горами, соединяет Паларис с запредельем. По ту сторону перешейка нет людских поселений, не существует даже карт тех мест. В незапамятную эпоху, еще до сошествия проматерей, кочевые племена бродили по запределью. Но даже они собрались с духом, перешли кристальные горы и осели здесь, в Паларисе. До того скверной была жизнь по ту сторону гор. Теперь отец хочет получить под свою власть кусок запределья? Зачем? «Вы пересечете горы и доберетесь до Спота, единственного поселка на перешейке», — продолжал излагать отец. «Там вы получите дополнительные припасы, их подвезут кораблем. После этого вы углубитесь в запределье. Потребуется перейти мягкие поля и лес теней, находящиеся за ними». «Имеются сведения, что в глубине леса теней, на расстоянии около трех сотен миль от кристальных гор, протекает большая река. Это единственная река в известной части Запределья, и она не имеет названия. Легенда зовут ее просто «рекой». Твоя задача — найти на реке место, подходящее для строительства искровой плотины». «Искровой плотины, милорд? В Запределье?» Я сказал, достаточно. Боги, но ну это же чушь! Постройка искровой плотины — колоссальная, нечеловеческая задача даже в обжитых землях внутри империи Полари. За целый век построено всего десять плотин, а в запределье, в сотнях миль от ближайшего поселения придется протянуть туда дорогу, возвести целый город для строителей и мастеровых, лишь затем браться за саму плотину. Тьма, да мы с трудом наскребли денег на подземную гробницу. Что говорить о сотнях миль рельсов и новом городе среди дремучей чащи? И даже если владыка Адриан согласится помогать средствами, людьми, знаниями, что само по себе сомнительно, то будет ли столь же милостив его наследник? А если нет, что тогда мы получим? Город в холодной глуши с тысячами несчастных нищих людей. Больше ничего. Милорд. «Мне позволено будет возразить?» «Нет. Могу ли я хотя бы высказать свои соображения?» «Ты получишь право высказаться завтра. Но знай заведомо, что это не изменит моего решения. Сегодня время встречи истекает. Я жду еще одного посетителя». Эрвин вздрогнул, когда осознал еще один аспект отцовской задумки. «Поход до реки и обратно займет несколько месяцев. Я вернусь в столицу осенью. Помолвка Адриана будет уже позади. Ты вовсе не вернешься в столицу. По возвращении из Эксплорада останешься в первой зиме. Летом я сам отправлюсь в Фаунтерру и принесу императору извинения за твои действия. «Милорд!» — взмолился Эрвин. «Это лето — поворотный момент в истории, возможность, которая не повторится». Я осознал свою ошибку. Я покаюсь перед владыкой и докажу ему нашу верность. Я не посмею больше ступить ни шагу без вашего согласия, но умоляю, позвольте мне провести лето в Фаунтерре». Его светлость отрезал. «Я твой отец и сюзерен. К счастью, мне нет нужды убеждать тебя. Ты просто выполнишь мою волю». «Да, милорд. Да, милорд. «Разожми зубы, пошевели языком и выдави эти слова!» «Да, милорд, пока ты еще носишь титул, а твоя спина — кожу!» «Да, милорд», — процедил Эрвин. «Хорошо. Вы отправитесь в поход, как только закончатся свадебные торжества. Теперь ступай». Когда Эрвин отворил дверь, снаружи, вместе с караульными, стоял еще человек. Очевидно, это тот самый посетитель, которого ждал отец. Герцог увидел его в проем и сказал. «Познакомься, сын. Это один из твоих будущих спутников». «Я к вашим услугам, милорд», — отвесил поклон гость. «Луис Мария из Отмели, имперский механик второй гильдии». Эрвин скороговоркой отрекомендовался и поспешил удалиться, но перед тем... Механик успел взглянуть ему в лицо, бескровная, уродливая от гнева и досады. Похоже, Эрвин не раз думал, сколь многое Луис-Мария слышал сквозь дверь. Она тяжела и прочна, но говорили внутри на повышенных тонах, а каменные стены отлично отражают звук.